Анна Алора. Хозяйка приюта. Маленький дракон. Глава первая. «Тише ты! Не видишь? Леди плохо!» Услышала я, как будто через плотную вязкую завесу. Мое тело было тяжелым и неподвижным. «Да с чего ты взяла, Элли? Что это леди?» Раздался чей-то ломкий босок. «С того! Видишь, какое на ней платье?» «А туфельки какие?» сказала неведомая мне Элли и шмыгнула носом. «Жалко ее. Молоденькая совсем. А помирает». Вздохнула Элли и опять шмыгнула носом. По голосу это Элли сама была чистым ребенком. «Сон, в котором я слышу детские голоса? Во сне чего только не бывает. И еще у меня голова болит. Неужели опять мигрень начинается? Уже и во сне стало доставать». «Ой, Элли, смотри, она вроде дышит», — сказал удивленно тот, с ломким боском. «И правда, черик», — Элли чем-то зашуршала, и я едва не задохнулась от ядреного запаха на шатыря, который мне сунули под самый нос. «Уберите это вы!» — простонала я и попыталась открыть глаза. «Мигрень не мигрень, но вот эти голоса мне совсем не нравятся, явно детские». А вот черик скорее подросток, босок такой ломкий. Имена у них странные, конечно. Куда мне черт занес, интересно? Неужели попала в аварию все-таки? Водитель я очень даже неплохой, но... Если мигрень прихватила, то внимательность могла и ослабнуть. Но брала ли я вчера машину? Не помню. В конце концов я глаза открыла и поскорее закрыла их снова, потому что по обе стороны от постели, на которой я лежала, Сидели дети. Или не совсем дети. Нет, вроде дети. Но тогда почему у них такие странные глаза? Большие, яркие, сверкающие у одного серебром, а у девочки яркой зеленью. Не бывает у детей таких глаз. Да, таких глаз у людей вовсе не бывает. Похоже, у меня все-таки бред. Сотрясение мозга получило не иначе. Но осталась жива, судя по всему. Раз голова болит, то точно жива. «Ой, леди, вы очнулись!» Радостно загомонили Элли и Черик. «А ты говорила, что она помирает!» Черик зашипел вдруг и как-то так зашипел, что я и дышать перестала. «И не шипи, Черик!» Возмущенно сказала Элли. «Все равно не обернешься. Тебе рано еще!» ты «Лучше тут, рядом с леди посиди, а я пойду воды ей принесу!» Черик недовольно фыркнул, но промолчал. Я лежала тихо-тихо. О чем говорила девочка? Что это еще за обернешься? Бред. Это все бред. Причем явный. Не надо было мне, наверное, идти в тот ресторан. И цветок тот не стоило принимать из рук незнакомца. Но кто бы отказался, когда на тебя смотрит совершенно потрясающий мужчина с зелеными, как изумруд, глазами и таким разворотом плеч, что глаз оторвать невозможно? И я не отказалась. Не смогла. А ведь он что-то сказал тогда. Тоже он сказал тогда. Что-то вертится у меня в голове. Нечто вроде «Это вам, прекрасная незнакомка, с пожеланием найти настоящую любовь». И еще он сказал «Да, точно, он ведь спросил. Вы ведь не против, леди?» А я? Ну, рядом как раз отмечали свадьбу. Невеста была юная и прекрасная. А жених смотрел на нее такими влюбленными глазами. Или или нет все было совсем не так в голове до сих пор все путается это я, я сама поймала тот цветок, невеста кинула букет, а он возьми рассыпся И это она, а вовсе не тот красавец крикнула при этом вот желаю всем найти свою любовь. И один цветок еще не полностью распустившийся бутон ярко-алой розы упал на мой столик. А он, этот потрясающий мужик, которых не часто встретишь, Откуда тогда взялся? Ничего не понимаю, но обязательно разберусь. Дайте только в себя прийти. И никакой бред меня не напугает. Риэлтора вообще напугать сложно. А уж такую, как я, с двадцатилетним опытом, тем более. Какая леди, Элли? Ты опять выдумываешь? Неожиданно услышала я громкий мужской голос. Приятный такой, с хрипотцой. Ларр Итан, вот честное слово, она там лежит. «Леди! Самая настоящая леди!» Вот этот голос я узнала. «Эли!» «Ладно, веди, показывай свою леди!» С тяжелым вздохом сказал неведомый мужской голос. «Да что они там все заладили, леди, да леди!» Честно говоря, это выражение для меня было совершенно непривычным. И если здесь, пусть и в моем бреду, эти леди водятся, то и мне посмотреть на них интересно. Дверь заскрипела еще сильнее. Раздались тяжелые шаги, которые замерли рядом с моей постелью. «Что за чертовщина?» Я услышала донель за удивлённый мужской голос. «Ты правда, леди, молоденькая к тому же», — добавил он. И тут я не выдержала и открыла глаза. Напротив меня стоял он, тот самый мужчина. Этот разворот плеч и ярко сверкающие изумрудом глаза я уже видела. Выходит, я видела его в бреду? но не могла же я бредить постоянно. «Леди, вы в порядке? Как вы себя чувствуете?» Вдруг озабоченно спросил мужчина, не отрывая взора от моего лица. От удивления я открыла глаза еще сильнее и даже попыталась посмотреть по сторонам. «Леди, осторожно, вам лучше не двигаться», добавил он. «Но кроме меня и стоящих у стола детей тут не было никого. Значит, это он ко мне обращается». «Ну ладно, леди». «Но почему молоденькая?»